Глава сорок Зверята, крепко держа Альху за локоть, вывела в коридор. Снизу доносились раздраженные мужские голоса. Громко заплакал ребенок. Павки не было, а Баян в полном доспехе и с мечом за спиной встретил их расширенными глазами. «Что? Что будем делать?» «Уходим», — распорядилась зверята властно. «Берем коней и возвращаемся в терем Ингвара». «Да это почти через дорогу». «Дурень! В загородный!» Лицо Баяна осветилось надеждой. Он посмотрел на Альху, снова на зверяту, спросил дрогнувшим голосом. «Это Ингвар так велел?» «Он», — ответила зверята, не моргнув глазом. «Тогда я сейчас», — заторопился Баян. «Сейчас!» Он с грохотом пронесся по коридору. Терем наполнялся шумом, криками. Баян распахнул дверь в одну незаметную комнатенку. Исчез. Зверята ругнулась, но было по дороге. Они с Альхой заспешили к выходу. Альхана ходу заглянула в комнату, куда забежал Баян. Задержалась. В дальнем углу на ложе виднелась скрюченная фигура под одеялом. Седые пряди беспорядочно лежали на подушке, почти сливаясь с ее белизной. Дряхлый старик спал. Лицо было темное и сморщенное, как яблоко, пролежавшее ночь на горячих углях. Баян стоял на коленях возле ложа. Осторожно трогал старика. «Отец! Отец! Проснись!» Старческие дряблые веки с трудом приподнялись. Молод прошептал слабо. «Сынок, что случилось?» «Отец», — торопливо заговорил Баян, — «надо уходить, поляне восстали, наши дружины все в дальних весях, нас в Киеве не больше двух десятков». Молод с трудом приподнялся. Высохшая рука беспомощно пошарила у изголовья ложа. «Где мой меч? Мужчинам позор умереть в постели!» «Отец», — сказал Баян с болью и нежностью, — «твоя рука не удержит нынешний меч». Он бережно приподнял отца. Тот исхудал. Могучие некогда мышцы растаяли, как воск на горячем солнце. А кожа пожелтела. Пошла темными старческими пятнами. «Сынок», — сказал молод с достоинством, — «мы должны драться». В выцветших глазах зажегся гордый огонек. Он попытался выпрямить спину. Охнул, его перекосило. «Да-да», — согласился Баян, — «но в удобное для нас время и в удобном для нас месте». Он ухватил отца на руки, бегом вынес в коридор, бросив на Альху виноватый взгляд, торопливо сбежал по лестнице. Уже на крыльце молот, опомнившись, спросил слабо. «Сынок, неужто бежим?» «Отступаем», — бросил Баян. Он оглянулся, отыскивая своего коня. Возле конавизи Ингвар седлал коня. Белая кобылица из Багдада стояла уже под седлом. Уздечка была в золотых бляшках а под украшенным золотом седлом блестела, расшитая серебряными и золотыми нитями, дорогая попона. Павка бегом вывел коней, увидел баяна с отцом на руках, заорал возмущенно. — Ты этого старого хрычару берешь? — Это мой отец! — огрызнулся баян. Павка хрюкнул недовольно, мотнулся в конюшню, оттуда уже потянулись струйки дыма, вывел еще двух коней. Баян в нерешительности посмотрел на них, на отца, наконец усадил его в седло коня, которого Павка оседлал для себя. Сам сел позади. Ветерок развивал серебряные пряди старика. В Своей длинной рубашке, в какой Альха привыкла видеть детей и женщин, он казался совсем маленьким и беспомощным. Только ширина ладони напоминала, что некогда был сильным и могучим воином. Павка, разозлившись, седлал нового коня, а Баяну бросил с упреком. — Забыл, как он нас гонял? Самое время его оставить. — Тебя гонял за дело, — огрызнулся Баян. — А тебя? — За дурость, что с тобой связался. Чужие груши крал, будто своих не было. Чужие всегда слаще. Вон, даже хоть и свою бабу, но ежели в чужом сарае. Руки Ингвара опустились, когда он увидел альху с узелком ее вещей в руках. Лицо его стало желтым, как у мертвеца. Он стоял и смотрел. Глаза его были полны отчаяния. Сердце Альхи застонало от жалости. Она высвободила руку от хватки зверяты, буркнула. «Мое племя лежит к северу. Это по дороге мимо твоего терема. Заедем, переночую». Уже поставив ногу в стремя, она услышала сзади такой вздох облегчения, что волосы ее взвились, как под ударом ветра. Спрыгнула, подобрала поводья. Сзади был шум, возня. Кони вертелись, чувствуя нервозность и страх людей. И когда Эльха увидела Ингвара, то, несмотря на тревогу, едва удержала губы на месте. Ингвар снова смугла кожей и с блестящими глазами метался по двору, давал распоряжение, двигался, как молодая молния. В нем жизни было больше, чем в целой волчьей стае. Они были уже в седлах, когда к ним присоединился Влад с тремя дружинниками. Они были на конях, при оружии. Выслушав Ингвара, Влад стегнул коня. Он и его люди вихрем вылетели за ворота. «Вперед!» — велел Ингвар своим. Он оглянулся на Альху. «Надо убираться. Сюда придут в первую очередь». Они поворачивали коней к воротам, когда от терема раздался крик. На крыльцо выбежал вчерашний гонец. За короткий сон отдохнул. Теперь было видно, что это битой жизнью воин, умеющий отвечать на удар ударом. Он на бегу развязывал тугой узел на мешочке. Наконец распорол ножом, отшвырнул, а в его руках блеснул пурпуром сверток. Гонец тряхнул. По ветру заполоскался в его руках красный княжеский плащ. Ингвар стиснул поводья. В нем он видел Олега в последний раз. «Тебе!» — выкрикнул гонец. Он подбежал протянул Ингвару. Велел передать перед смертью. «Я не могу!» — ответил Ингвар хрипло. «Он велел тебе!» «Это княжеское! Я не могу!» «Теперь это твое!» — сказал гонец твердо. «Я не князь!» Гонец швырнул Корзна в лицо Ингвара. Тот поймал невольно, держал еще, не зная, что делать. Но протянулись требовательные руки, отняли. Он ощутил, как княжеское Корзна набрасывают на плечи, застегивают на правом плече золотую застежку в виде пасти льва, после чего голос Павки гаркнул в ухо. «Спешим, иначе не только Корзна, портки потеряем». «Ходу!» — бросил окунь. Баян хлестнул коня, и, бережно прижимая к груди отца, пустил коня в галоп. Когда вынеслись из ворот терема, впереди с гиканьем и улюлюканьем помчались павка и окунь. Их длинные плети, сплетенным в ремешки свинцом, и с таким свистом распарывали воздух, что народ шарахался еще издали, угливо жался к стенам. Они мчались не к городским воротам, а, как поняла Альха, собирались куда-то заехать еще. Уже замаячил на конце улицы трехповерховый терем, Но навстречу все чаще попадались орущие люди. У многих были рогатины, топоры. Вдогонку русам швыряли камни. Павки угодили в ухо, раскровянили. Перед воротами во двор была целая толпа. Створки били молотами, рубили топорами. Завидев грозных русов, толпа расступилась, но лица были угрожающими, а яростные вопли стали еще громче. С той стороны ворот послышался радостный вскрик. Створки со скрипом распахнулись. Баян первым ворвался во двор. Ингвар и Павка с окунем отступали с обнаженными мечами, сдерживая напирающую толпу. Ингвар постоянно оглядывался на Альху, В глазах был страх, и Альха, чтобы его тревожить меньше, держалась рядом с Баяном. Тот по неволе избегал схватки. Руки были заняты отцом и поводьями. Ворота кое-как затворили. В них тут же начали свирепо бить тяжелым. Во дворе уже собралась челядь, в руках были топоры, косы, боевые цепы. Увидев русов, угрожающе заорали, засвистели. Кто-то воровато обогнул маленький отряд по широкой дуге, бросился отворять ворота. Внезапно окно на третьем поверхе распахнулось, показалось заплаканное лицо женщины. Она прижимала к груди ребенка, угрюмого, насупленного, даже со двора альха узнала баянова семя. Ребенок, увидев отца с дедом, требовательно протянул руки. Баян закричал. «Мы сейчас!» Женщина охнула, едва не выронила ребенка. Глаза ее с ужасом уставились на что-то за спиной Баяна. Баян быстро обернулся, но только успел увидеть летящий в него дротик. Павка мгновенно вздернул кверху щит. Звонко звякнуло. Щит едва не выдернуло из руки. Павка ругнулся, а Энгвард тут же достал с смельчака длинным мечом. «Спасибо!» «Все в долг», — ответил Павка. Челядин рухнул, забился в смертных корчах. Кровь хлестала во все стороны, как из недорезанной свиньи. От трусов отхлынули, но тут же бросились на крыльцо терема. Баян спрыгнул с коня, умоляюще оглянулся. Павка закричал с досадой. «Да беги, беги, я посмотрю за твоим хрычагой, не дергайся!» Ингвар внезапно крикнул. «Баян, не успеваешь!» Баян дернулся, оглядываясь то на отца, которого одной рукой поддерживал в седле Павка, закрывая щитом другой, то, глядя на окна терема, на крыльце толпились вооруженные мужчины, от усердия спихивали друг друга. Наконец двери слетели с петель, народ хлынул вовнутрь терема. «Догоним!» — закричал Баян страшно. В глазах блеснули слезы, голос сорвался. «В капусту всех! Ударим дружно!» «А нам ударят в спину!» — сухо бросил Ингвар. «Уходим!» Отчаяние в глазах баяна было таким, что Альха ощутила, как у нее задрожали губы, а в глазах расплылось. Она сердито вытерла слезы. И если бы ненависть убивала, на седле коня Ингвара осталась бы горстка пепла. Два брошенных дротика звонко ударились о щит Ингвара. Стрела звонко щелкнула о шлем, унеслась. Он повернул коня в сторону ворот. Створки трещали, выгибались. Щели были видны озверелые лица, острия топоров и копий. Баян в последний раз оглянулся. В глазах застыла мука. Бегом вернулся к отцу. Брошенный испроща камень ударил его сзади в голову. Звякнуло так, что у Альхи в ушах зазвенело. Баян зашатался, ноги его подогнулись. Павка подал коня в его сторону. Баян кое-как ухватился за стремя, ему помогли перебраться к своему коню. Молод беспомощно протягивал ему дрожащую высохшую руку. Энгвар мощным толчком забросил баяна в седло позади его отца. «Теперь руби!» — закричал он страшным голосом. «За Новую Русь! За Русь! За Русь!» Их натиск был страшен, как и они сами. Огромные, закованные в железо, на великанских храпящих конях, похожих на разъяренных зверей. Мечи в их руках казались еще длиннее, И когда русы выкрикнули боевой клич, народ из ворот шарахнулся в разные стороны, топча друг друга. Они, как ураган, вылетели через ворота. Ингвар и Павка с наслаждением рубили на ходу, стаптывали конями. Боян одной рукой держал повод, другой прижимал к себе отца. Павка ухитрялся защищать друг друга и храчуряку от брошенных в их сторону дротиков и камней. Вскидывал щит, даже подставлял свои плечи. На перекрестке улиц их ждал Влад с его дружинниками. Глаза Влада расширились, когда увидел на плечах Ингвара красное княжеское корзно, Но смолчал. Время расспросов придет. Молча повернул коня, кивнул одному из своих, и они вдвоем понеслись впереди. Оба без шаломов, ветер трепал их длинные волосы цвета спелой пшеницы. Остальным пришлось железные шапки нахлобучить душей. Поляне готовы даже с голыми руками кинуться не только на любую бритую голову с чубом или даже без чуба, но и на просто плешивую. Застучали копыта. Из соседней улицы на горячем коне вынырнул могучий всадник на огненно-красном коне. Конь храпел и дико вращал налитыми кровью глазами. Всадник был просто грозен. Альха с изумлением и радостью узнала Рудова. Рудой помахал дланью. «Уже горячо?» Тогда вверх по улице, затем налево через ляжские ворота. — Через торг ближе, — сказал Ингвар. — Там толпа. Орут, друг друга за волосы таскают. Не стоит мешать. — Не стоит, — согласился Ингвар. — Ты с нами? — Да, немного. Слушай, у тебя великолепная корзна. Давай разыграем в кости. Окунь закричал тревожно. — Все, пошли. Если дорогу не загородят какой-нибудь гадостью, то скоро будем за градом. На этот раз прохожие не жались к стенам домов. Стояли на дороге, отскакивали в самую последнюю минуту. Впереди мчался Влад. Его кипу золотых волос было видно издали, а медный обруч на лбу блестел так, что больно было глядеть. Вслед всадникам летели проклятия, камни, даже стрелы из боевых и охотничьих луков. Альха благодарно смотрела в спину полянского молодого воеводы. Без него их бы зажали среди улицы. Была бы сеча в которой у них нет надежды на победу против всего города. Они вылетели на перекресток. Навстречу уже скакал Павка. Махал обеими руками. «Назад! Быстро! Вон тем проулком!» От тоже еще доносился грозный гул, что приближался, нарастал. Похоже, драчуны решили, наконец, кого жечь в первую очередь. Укрывая лица, они попятились и поскакали за Владом и его подвойским, Масолом, Те выставляли на показ свой истинно славянский облик. Руды, озорно оглянувшись на мрачного, как грозовая туча Ингвара, вдруг заорал во весь голос. «Бей проклятых русов, что пьют кровь наших младенцев!» Ингвар прошипел зло, рехнулся. «Это чтоб зайти за полян», — ответил Руды независимо. «Когда это мы пили кровь невинных младенцев?» Руды удивился. «Говорят ведь, вообще-то зря не скажут». Ингвар оскорбленно хрюкнул и так хлестнул коня, что едва не обогнал Влада с масолом. Впереди вырастали массивные жидовские ворота. «Говорят, — подумал Ингвар, — не кстати, иудеи тоже пьют кровь славянских младенцев, а христиане, если верить слухам, пили кровь римских». Когда проскакивали в ворота, неожиданно из сторожки выскочили двое гридней. Не раздумывая, разом метнули короткие копии. Альха в страхе открыл рот для крика, Копье летело прямо в нее, но неожиданно перед ней мелькнуло широкое и темное. Раздался глухой стук, проклятие. Влад едва не выронил потяжелевший щит с всаженным в него копьем. Острый конец высунулся с этой стороны, пробив железо, кожу и деревянную основу. Мелькнуло бледное перекошенное лицо Ингвара. С обнаженным мечом он налетел на стражей. Рудой заорал что-то предостерегающее. Кони вихрем вылетели на простор, Оставив ворота за спиной, Окунь глянулся, придержал коня. Помогу. Вперед! Велел Руды яростно. Пусть сам управляется. С чего ему дурню вздумалось рубиться со стражами? Он бросил мрачный взгляд на Альху. Та смотрела прямо перед собой. Она-то знала, из-за чего Ингвар так разъярился. Ее едва-едва не убили. Ускользнула бы из-под его власти. Какой удар по ранимому мужскому самолюбию! Кони неслись без понукания, как выпущенные сильной рукой стрелы. Под копытами мелькали пятна крови. На обочине то и дело попадались трупы, уже раздетые, а то и с выклеванными глазами. Вороны, объевшись человеческого мяса, отяжелели так, что лишь отодвигались к краю дороги, но не взлетали из-под копыт. Руды начал придерживать коня. «Ингвар! Альха, «Что ты хочешь?» — закричал Ингвар. «Я заскочу по дороге к Асмунду». Боюсь, как бы старого медведя не взяли сонного. Ингвар мучительно огляделся по сторонам, избегая смотреть на Альху. Спросил с натугой. — Мы тоже заедем? Тебе одному опасно. Рудой захохотал, обнажая острые, как у волка, зубы. — С вами опаснее. До встречи в твоей крепости. Он стегнул коня и унесся вперед, распластавшись в скачке, как стриж в полете над землей. И снова всюду лежали убитые, поруганные, раздетые до нога, а черные, как ночь вороны, даже не взлетали, а как крысы переходили от трупа к трупу. Ольха вспомнил рассказ стариков о страшном времени раздора. Его прервал только приход варягов. Тогда вороны нажирались одними глазами человечьими, но и тогда объедались так, что ходили по земле, растопырив крылья, толстые, как разжревшие крысы. Варяги прекратили рознь между славянскими племенами, Но своими бесчинствами так восстановили их же, что те в едином порыве выступили и сбросили их обратно в море. И на радостях в племенах начались торжества, снова передрались род на род, племя на племя, и пошла брань, полилась кровь, и снова ворона разжирели. Поговаривают, что русов вроде бы пригласили сами славяне, что отчаялись прекратить раздоры. Брехня, наверное. «Конечно, всегда найдется в племени выродок, что и Змея Горыныча готов пригласить на княжение. Но чтобы пригласили целые племена...» Влад, что скакал впереди, замахал рукой. Конь под ним уперся в землю всеми четырьмя, останавливаясь на полном скаку. «Назад!» — закричал Баян. «Их слишком много!» Он поднял коня на дыбы, развернулся. Ингвар ухватил коня альхи за узду, удержал. Влад уже мчался навстречу. «Кто там?» — крикнул Ингвар. — Какая разница? — крикнул Влад зло. Они повернули коней, понеслись по дороге влево. — Это же в другую сторону! — подумала Альха тревожно. Но Влад прав. В самом деле, какая разница, чья толпа движется на город, потрясая топорами и рогатинами? И поляне, и мери, и хатники не прочь пограбить, пожечь, порубить чужое. Дорога гремела над копытами. Теперь вперед вырвался окунь. На лице была готовность принять все удары на себя. Влад остался позади, все оглядывался. Они уже достигли кромки леса, когда дорога сзади почернела от неопрятной толпы. Завидев убегающих всадников, там замахали над головами рогатинами, пальцами, топорами, но догонять никого не стал. Верховых там было мало, русы отобьются без труда, и группа беглецов без помех втянулась под густые ветви деревьев. Сразу потемнело. Альха вспомнила, что день клонится к концу, а в темном лесу ночь наступает рано. Окунь, громко уверяя, что знает здешние места, как пискарь свою норку, поехал впереди, завел в дебри, пришлось спешиться и вести коней в поводу. Темнело быстро, Ингвар раздраженно вертел головой. — Ну ты и завел! Признавайся, кому служишь! Альха напряглась, но Окунь только обиженно дернул плечом. Лицо баяна оставалось прежним, И Альха с облегчением поняла, что Ингвар шутит. И с еще большим облегчением, что Окунь так и понял. Не мог понять иначе, ибо боевое братство уже переросло узы племенного родства. Соратник у них стоит ближе, чем сородич. Влад отыскал удобную широкую поляну. Стреножили коней, собрали сушняк на костер. Альха беспокоилась: Огонь увидит издалека. Не опасно? — Все на свете опасно, — буркнул Ингвар. — Но кто в ночи придет проверять? Баян накинул заботливо отцу на плечи шкуру. Ухитрился не потерять при скачке. Усадил ближе к огню. Старательно выбирал для отца самые мягкие части утки. Это когда-то молот любые кости перегрызал, как волк. Но теперь и хлебные корки оставляет другим. А сам норовит выковыривать мякиш. Ноги отца Баян укутал своим вязаным свитером, оставшись голым до пояса. Альха бросала в его сторону удивленные взгляды. Павка подсел рядом. Протянул руки к языкам пламени. На левой стороне лба расплывался огромный кровоподтек, но глаза были веселые. «Ушли! Я думал, нам перекроют все дороги. Нет, славяне не умеют воевать». «А вы умеете», — ощетинилась она. «С вашими дикими обычаями вымрете скоро. Туда вам и дорога». Она поймала понимающий взгляд Влада. «Да и два его дружинника, тоже славяне, явно не одобряют поступок Баяна. И то, что Ингвар не вмешается, не велит оставить беспомощного старца в лесу. Павка широко распахнул глаза, не понимая. Потом оглянулся на Баяна. — А, это ты про его хручуна? — Да. — Ясно, княгиня. У вас, я ж забыл, стариков либо убивают, либо уводят в лес, чтобы их там убили звери, верно? — Не всегда, — отрезала она, — только в голодный час. Но и в хлебное время, когда встанет выбор спасать стариков... Или детей. Это ж понятно, кого спасать? — Конечно, понятно, — согласился Павка. — Стариков, ясное дело. Она отпрянула так, будто поднес ей к носу горящую головню. — Почему? Что вы за народ? — Когда-то и мы спасали детей, а стариков убивали, — ответил Павка. Так говорят волхвы. — Это было во времена не то фараонов? — Не спрашивай, думаешь, я знаю, кто это такие. Не то гелонов. Словом, мы тоже были звери, тут гордиться нечем. Когда надо выжить, в первую очередь спасаешь детенышей. О стариках начинаешь заботиться, когда... Ну, когда становишься добрее. «Добрее?» — воскликнула Ольха в изумлении. На нее оглянулся Ингвар. Он замечал каждое ее движение. И Ольха понизила голос. «Это вы-то, русы, добрее?» «Княгиня», — сказал Павка, — «что есть ребенок? У Баяна их будет, как листьев на дереве. А вот отец у него один. Другого нет и быть не может». «Да и тот скоро уйдет. Я бы тоже, будь мой отец, жив. Эту жену можно найти другую, детей наплодить еще и еще, а отцу даже своих годов добавить не дано богами. А как бы хотелось!» Альха с удивлением учуяла глубокую печаль в голосе всегда веселого и беспечного дружинника. На миг он, сильный и уверенный, показался мальчишкой, который жаждет прижаться щекой к ладони всесильного и всеумеющего отца. — Не знаю, — сказала она неуверенно. — У нас детей спасают в первую очередь. — Это и понятно. Всякий зверь своего детеныша из огня тащит. Но, положа руку на сердце, скажи, неужто твои славяне? Ну, пусть твои древляне. Неужто они такие звери, что убьют младенца? Детей никто, как я навидался, не убивает. Даже детей врага. Самое худшее, что сделают, это продадут в рабство. Но и там останется жить. А при удаче убежит обратно. Если он не сын баяна, то еще и девку оттуда прихватит, а тестю подпустит красного петуха.